их шанс таким образом основываясь на ложном заключении о результатах опыта Фельмана мы пошли по неверному пути а собравясь публиковать эту работу едва не сели в лужу всей компании во главе с любимым завлапом заведующий лабораторией Василий Сергеевич Тур медленно снимает очки и смотрит на меня с недоумением Я, конечно, понимаю, ведь разочарование, отсутствие перспективы, но ты что, считаешь, что статью публиковать не надо? Почему не надо? Нельзя. Погоди, погоди, не петушись. Ну, пускай тупик, ладно. Но ведь в этом направлении никто не работал. А мы, нет, ты, ты. Ты прошёл этот путь всего за год. Да ещё как? Блестящие исследования, превосходные расчёты. Ради них одних стоит выдать статью. Да нет же, Василий Сергеевич, это даже не тупик. И не нужно мне внушать, что отрицательный результат тоже результат. Я прозивал ошибку в самом начале, и год строил карточный домик на песке. За флап поднимается из-за стола, и некоторое время прохаживается вдоль исписанной мелом доски, искоса поглядывая на мои неровные строчки. Ты взрослый человек, Витя, наконец говорит он. И я не стану тебе рассказывать, сколько людей поднялось именно на таких вот работах. Никто не заставляет тебя заниматься этим всю жизнь. Ну, ошибка и ошибка, ей бог с ней, человеку свойственно. Но зачем же ломать уже готовое? Диссертации не будет, Василий Сергеевич, по крайней мере, на эту тему. Да ты Слушай, у тебя дома всё нормально? «Как же она? Ирка не болеет?» «Все здоровы, Василий Сергеевич, спасибо. Но я вам в порядке информации хочу сообщить. Своей фамилии я под статьей не поставлю». «Не поставлю», – задумчиво говорит шеф, глядя сквозь меня. «Не поставлю». «Ну что ж, дело личное». Он снова идёт к столу, садится в кресло и надевает очки. «Не поставлю». С понедельника поступишь в распоряжение Бориса Ивановича. Будешь помогать ему с расчётами, пока не втянешься. Он склоняется над бумагами. Статью отсылать не будем. Благодарить не надо. Перед народом отчитываешься сам. Других предложений нет. Спасибо нет. Желаю успеха. Я выхожу из кабинета и возвращаюсь к себе. В комнате никого уже нет. За окном угасает заря. На моём столе приглашающе мерцает экран терминала. Нет, брат, не зазывай. Сегодня делать нечего. Не зажигая свет, прохожу и сажусь на край стола. Закуриваю. А вот и всё. Обидно? Да, но если бы я сейчас ничего не заметил, потом было бы обиднее. Жалко? Нет. Ничего тут жалеть. Искать нужно. Искать стоящую тропинку, по которой не стыдно и полском. Ед наклонивешь к пепельнице. А? Кто там ещё? Дверь тихонько скрипит, открываясь от коридорного сквозняка. Ну, за ней ничего нет. Бездна, чёрная абсолютная пустота. В чём дело? Что это? Нет, всё-таки там что-то есть. Оно приближается, растёт. Это бриг. Какой бриг? Я не знаю никакого брика. Что происходит? Здравствуй, бриг. Здравствуй, Снуми. Зачем ты здесь? А где Роуз? Его не будет, Снуми. Он решил вернуться. Теперь нас только двое. Все работы прекращены. Наблюдательные посты уничтожены. Не пора ли и нам домой? Нет, Брик, не сейчас. Мне нужно кое-что закончить здесь. Неужели ты всё ещё надеешься? Но ведь это безумие. До вспышки осталось слишком мало времени. Мы ничего больше не сможем сделать для них. Я не верю этому, Брик. Я не могу вернуться и забыть об этом мире, как будто его уже нет. Пока они живы, я должен быть здесь. И ты всю жизнь собираешься прятаться в подсознании этих дикарей? Ведь это дикари, и ты, ты тоже одичаешь с ними. Пусть так. Да, они дикари. но дикари, которые никогда не станут ожидать смерти, сложив оружие, и это даёт им шанс. Они скоро будут другими, Брик, и надеюсь, смогут обойтись без вас, если мне удастся направить их науку по нужному пути. Попробуем успеть. Но ведь так нельзя. Ты лишаешь их права на самостоятельное познание мира, а бы лишаете их права на существование. Ну тебе всё равно не успеть. «Впрочем, как хочешь. Я не стану тебя разубеждать, Снумия. Я ухожу. Если захочешь вернуться, мы будем тебе рады». «Я не вернусь, Брик». Дверь снова скрипит, увлекаемая сквозняком, и с грохотом захлопывается. «Где это? Фу, ты черт уснул, что ли? Чуть со стола не свалился». Я встаю и разминаю затекшие ноги. «Да, так о чем я?» о том, что нужно искать новую тему. Кстати, в голове у меня одна мысль, вполне приличная мыслишка. А что? И попробую. Надо бы с туром поговорить. Шеф всё-таки человек с понятиям. Другой бы и слушать не стал. Распорядился бы приказом по лаборатории от такого-то числа считать спиральный метод Летвиненко открытием и пикнуть бы не дал. Ну, хорошо, в понедельник и поговорю. Правда, темка может оказаться не совсем в струе, но попробовать надо. Обязательно надо попробовать. Я попробую брик